«Нет, не верю, не могу!» Алекс мерил ее суровым взглядом. «А раз так, — строго произнес он, — если убийца до сих пор на свободе и где-то рядом, какого черта вы разгуливаете поздно вечером вместе с Гудманом?» «С Беном?» Дейзи удивленно на него уставилась. «Вот уж с Беном-то мне ничего не угрожает!» «Мы не можем быть в этом уверены!» Пайпер откопал вероятный мотив. «Только не Бен!» На глаза у нее навернулись слезы. «Нет!» Али крепко сжал ее руку. «Возвращайтесь в Лондон, Дейзи! Слышите?» «Нет!» Упрямо буркнула она. «Я досмотрю все до конца!» Флетчер вздохнул, достал носовой платок и протянул ей. «Тогда ради бога соблюдайте хотя бы элементарную осторожность и не будьте дурочкой!»